Ганс Христиан Андерсен. Аисты. На крыше самого крайнего домика в одном маленьком городке приютилось гнездо аиста. В нём сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие чёрные клювы. Они у них ещё не успели покраснеть. Неподалёку от гнезда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 Могут подумать, что я наряжён сюда в караул, то-то важно. И он продолжал стоять на одной ноге. На улице играли ребятишки. Увидев Аиста, самый озорной из мальчуганов затянул, как умел и помнил, старинную песенку о байстах. За ним подхватили все остальные. Аист-айст белый, что стоишь день целый, Словно часовой на ноге одной. Или деток хочешь уберечь своих, по пустохлопочешь, мы и зловимых одного повесим, в прут швырнём другого, третьего заколем, младшего живого на костёр мы бросим и тебя не спросим. А слушай-ка, что поют мальчики, сказали птенцы: Они говорят, что нас повесят и утопят. Мне не нужно обращать внимание на них, сказала им мать. Только не слушайте, ничего и не будет. На мальчуганы не унимались, пели и дразнили айстов. Только один из мальчиков по имени Петр не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных.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 А одного повесим в пруд, швырнём другого, так нас повесят или утопят, опять спросили птенцы. Да нет же, нет, отвечала мать. А вот скоро мы начнём учение, вам нужно выучиться летать. Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам.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 Старайтесь изо всех сил, когда учение начнётся. Так нас всё-таки заколют, как сказали мальчики. Слушай-ка, они опять поют. Слушайте меня, а не их, сказала мать. После манёвров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за тёмные леса, в тёплые края, в Египет. Там есть треугольные каменные дома.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 Хочешь, чтоб мальчишки пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой. Я сейчас позову их. Ай, нет, нет, сказал птенцец и опять выпрыгнул на крышу. На третий день они уже кое-как летали и вообразили, что могут даже держаться в воздухе на распластанных крыльях. "Я зачем всё время ими махать?" говорили они. "Можно и отдохнуть". Так и сделали, но сейчас же шлёпнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями. В это время на улице собрались мальчики и запели: "Аист, аист белый. А что, слетим да выклюем им глаза?" спросили птенцы. "Нет, не надо", сказала мать. "Слушайте лучше меня, это куда важнее. 1 2 3"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 Всё-таки отомстим, шепнули птенцы друг другу, и продолжали учение. Задорней всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку о байстах. Ему было не больше 6 лет, хотя птенцы-то и думали, что ему лет 100. Он ведь был куда больше их отца с матерью. А что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей?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 Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших манёврах. Если дело пойдёт плохо и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики ведь будут правы. Вот увидим. Увидишь, сказали птенцы и усердно принялись за упражнения. С каждым днём дело шло всё лучше, и наконец они стали летать так легко и красиво, что просто любо. Настала осень, Аисты начали приготовляться к лёту на зиму в тёплые края. Вот так манёвры пошли. Аисты летали взад и вперёд над лесами и озёрами. Им надо было испытать себя, предстояло ведь огромное путешествие. Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нолю с хвостом, а по 12 с лягушкой и ужом. Лучше этого бала для них и быть не могло.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 каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям крошечного браца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмём оттуда малюток и отнесём к тем детям, которые не дразнили айстов. Нехорошие же насмешники не получат ничего. А тому злому, который первый начал дразнить нас,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 Его зовут Петр. Будем же и мы в честь его зваться Петрами. Как сказано, так и было сделано. И вот всех Айстов зовут с тех пор Петре.